Глава третья. Рейден Акрейский. Лорен. Я нашла покои инвалида методом исключения на четвертом этаже, единственном, где еще до сих пор не бывало. Характерные полосы вмятины от колес кресла на паркете указали комнаты, где жил вчерашний знакомый. Соблюдая правила приличия, я постучалась разок-другой, крикнула. «Есть кто-нибудь?» но, не дождавшись ответа, в итоге толкнула створки в разные стороны. На шикарной деревянной кровати с резным изголовьем в многослойных одеждах в беспокойном сне ворочался мужчина. Во время сна его длинные волосы цвета вороного крыла спутались, на висках выступили капли пота. Один из верхних искусно расшитых халатов заметно перекосился, утягивая за собой нижние. Вчера, видя его в коляске, я была уверена, что передо мной пожилой человек или вовсе старик. А сейчас с изумлением рассматривала красивое породистое лицо молодого мужчины. Как я вообще могла принять его за старика? Да, под глазами незнакомца залегли густые серые тени, очевидно от переутомления. Но при этом мужчина был красив какой-то фантастической красотой. Но не рафинированно журнальный. Отцельный, экзотический и очень сбалансированный. Мягкий мендельевидный разрез глаз уравновешивал прямой нос. Густые пушистые ресницы гармонично сочетались с резким разлетом высоких бровей и острым кадыком. Что-то подсказывало, что мужчин с подобной внешностью я ещё никогда не встречала. Мурашки побежали по коже. Разворот плеч спящего намекал на отличную физическую подготовку тут же вспомнилось, как он бодро крутил колеса инвалидного кресла. Для такой скорости надо иметь недюжинную силу. А еще узкая талия и ноги. Сейчас, когда незнакомец, вытянувшись, лежал на матрасе, я по достоинству оценила его рост и эти самые ноги. Длинные, утонченные, элегантные, безупречные. Дорогая ткань штанов достаточно плотно облегала их и давала четкий контур мускулатуры и высоких икр. Такие я видела лишь у болитместеров. Идеальные пропорции мужской фигуры дополняли узкие лодыжки и совершенный подъем стопы. Я так зависла на ногах, что не сразу вспомнила, что мужчина-то перемещается на инвалидном кресле. Но если мышцы еще не атрофировались, то, может быть, не все потеряно? Я вновь посмотрела на спящего красавца и только сейчас обратила внимание на тонкий белесый шрам, тянущийся через шею под одежду. Приплюсовать неработающие ноги. Выходит, он попал в ту еще передрягу. Авария? Катастрофа? Сердце сжалось. Такие ноги не должны не работать, это же преступление. Они должны ходить, бегать, танцевать. Пока я размышляла, что теперь делать, мужчина встрепенулся во сне, воскликнул «нет-нет» и забился в судорогах. «Тише, тише, Все в порядке». Я бросилась к больному, дотронулась рукой до влажного от пота лба и ахнула. «Да он горит». Недолго думая, я развязала тугой мужской пояс и попыталась снять с подопечного хотя бы верхнюю одежду. Но где-то просчиталось. Раздеть эту внезапно тяжеленную тушу было, во-первых, невозможно, а во-вторых, он засопротивлялся. Кое-как приподняв чужую голову и положив себе на колени, я все таки смогла стянуть рукава верхнего халата. Грива у незнакомца оказалась настолько шелковистой, что я невольно пропустила его волосы сквозь пальцы. Мужчина очнулся и стальной хваткой, совершенно не вяжущейся с недомоганием, молниеносно перехватил моё запястье. «Что ты делаешь? Кто ты?» Прошипел он с такой злостью, что, не лежи его голова на моих коленях, я бы точно отпрыгнула. «Тебя раздеваю. Я Лорен». Ответила почти на автомате. «Ты хочешь зачать от лорда чернильных небес? У тебя ничего не получится». Он распахнул огромные черные глазища и бросил в взгляд полный презрения. У меня не может быть детей. Эм, сочувствую. Еще ни один мужчина не признавался в том, что у него ничего не работает ниже пояса, с таким запалом. Видимо, достали его родственники знатно. Даже не знаю, как тут правильно реагировать. «У тебя жар», — попыталась донести суть. «Сколько ты так лежишь? Может, у тебя старые раны воспалились? Да я посмотрю. Я потянулась к его вороту, где торчал край белесого рубца. Но лорд с внезапной проворностью схватил второй рукой за полы одежды, стягивая у горла. «Нет, все у меня в порядке. Это общее недомогание. Вот же упрямый. Ну, общее так общее. Разговаривает это взгляд осмысленный. Может, там и не все так плохо». Я пожала плечами и аккуратно переложила голову мужчины на подушку. Волосы явно ему мешали. Но трогать их под пристальным колючим взглядом я постеснялась и руки убрала. Почему ты не ушла из Харакона? Внезапно спросил больной и нахмурился. Неужели ты не боишься, что тебя лишат девственности или съедят? Да вроде тут некому лишать. Я вопросительно выгнула бровь, намекая на то, что обошла весь замок и никого не встретила, а конкретно данный индивид только что признался, что является импотентом. Щёки красавчика неожиданно окрасились ярко-алым румянцем. Он тут же отвернулся. Надо же, стеснительный какой. Сам же признался, что у него по мужской части там ничего. А касательно съедения, то тут разве что твоя птичка сожрать может. В это охотно верю. Но вольера я, кстати, тоже не нашла. «Птичка», — повторил мужчина, с сомнением покосившись на меня из-под длиннющих черных ресниц. «Ну, питомец твой». Большой такой, нес меня от самой деревни и швырнул об землю при посадке. Я рассердилась. Да у человека температура, все понимаю. Но уж делать вид, что не помнишь невежливого отношения накануне к гостям, ну офигеть! Дракон, это был дракон. Я лорд чернильных небес. Медленно и четко произнес больной. буравя меня напряженным темным взглядом, словно ожидал, что я сейчас вскочу. «Бухнусь на колени и начну кланяться». «Угу, как же». Обычно мужики считают себя выносливыми жеребцами, а этот возомнил драконом. «Бывает». Подумала про себя и спросила вслух. «Как тебя звать-то?» Тебя вырвалось само собой. Вчера, думая, что он старик, я придерживалась уважительного «вы». А сейчас язык не поворачивался выкать. В конце концов, этот несчастный инвалид был моим ровесником» твоим ровесником в прошлой жизни», — заботливо поправил внутренний голос. Он явно знал обо мне больше, чем я сама. Но сосредотачиваться на этих мыслях было опасно. Я уже поняла, что стоит целенаправленно попытаться что-то вспомнить, как меня резко накрывает жестокой мигренью. «Лорд чернильных небес Рейдена криский пафосно произнес мужчина, подтягивая ворот еще выше. «Рей, понятно». Протянула я, вычленяя имя. Рейден. Драконий поймет женщины, Тебе совсем не учили почтению к сильным мира сего. Я изумленно уставилась на собеседника. Пф, и кто тут сильный-то? Да если бы не я, так бы и лежал в постели и мучился кошмарами. Он ничего не ответил, но что-то промелькнуло в глазах Рейдана. Отчего мне вдруг стало глубоко стыдно. Блинский блин. Я же не в этом смысле. Унижать инвалида — последнее дело. Рэй, я не в том смысле, что у тебя ноги не работают, а в другом. Уходи. Тихо ответил лорд и даже спорить не стал с тем, что я назвала его уменьшительно-ласкательным именем. Мне стало не по себе. Надо бы извиниться так, чтобы он понял, что я действительно сожалею. Рейден, ты пить или есть не хочешь? У тебя вроде бы обслуги в замке никакой. Если желаешь, я принесу. Он упрямо молчал. Я вздохнула и поднялась с кровати. Ладно, если не хочет, то навязываться дальше уже как-то совсем неприлично. Лорд чернильных небес Рейден Акрейский. Странная девушка. Почему она не ушла? Что с ней не так? Болезненно пульсировала в ноющих висках. Тело ломило так, будто Рейден попал в мясорубку, и ему переломило хребет. В общем-то, в некотором смысле так оно и было. Магические каналы крутила и выворачивала наизнанку. Мужчина чувствовал себя отвратительно. Но больше всего пострадала гордость, когда девица ткнула его носом в прискорбный факт, что она сильнее. Стыд ты позор. Обычная человеческая девушка сильнее, чем чистокровный дракон. Когда-то он был могучим и бесстрашным. А сейчас проклятые неподвижные ноги делали его самым беспомощным существом в мире. Даже младенцы и те самостоятельнее, чем он. И еще этот проклятый жар, из-за которого вечно дрожат руки. Горькое бессилие, выворачивающее душу злость на предавшее его тело. Вот что ощущал Рэй. От этих чувств было и тошно, и стыдно. Рэйден молча откинулся на подушки, мечтая, что девушка, как и все предыдущие, возьмет что-нибудь из сокровищницы и уйдет во своясье. Он чувствовал себя жалким и в упор не понимал, что Лорен продолжает делать в замке. Неужели деревня опавших цветов принесла в жертву эту девушку ужасному лорду чернильных небес не просто так? Предыдущие три девы были смертельно больны. Парочка заражена опасными легочными болезнями. Еще пять или шесть оказались страшны, как жабьи потроха. Деревенские всегда старались выдать дракону самую больную, косую, страшную, и далее по списку девицу. Лорен была внешне ничего, если не брать в расчет поплывшее зрение от костра. Первой мыслью было, что она хочет от него зачать. Люди вечно все переиначивают и доводят до абсурда, не понимая их традиции. А потому он бы не удивился, если бы выяснилось, что Лорен планировала его соблазнить. Ребенок-полукровка — это определенный вес в обществе людей и возможность продлить свою жизнь за счет существа более высокого порядка. Но насколько же девушка отчаялась, что добровольно захотела отдать невинность колейке-уроду? Однако слова о том, что он не может иметь детей, нисколько ее не задели. не состыковка. Некоторое время Рэй лежал с закрытыми глазами и делал вид, что снова заснул но тонкий драконий слух улавливал, что странные гости никуда не делать. Она шумно дышала. «Гнилые болота! Почему ты все еще здесь?» Не выдержал Рэй. «Мне кажется, что тебе надо поесть». Отозвалось это чудо. Рэй мысленно поморщился. «Да, есть хотелось. Организму сейчас требовалась любая энергия. Но он не в состоянии даже сесть в кресло». Не то, что добраться до ступени входа в Харакон, где деревенские оставляют мешки с едой. Ирония судьбы не иначе. Тот, кто рожден летать, не может даже проползти по земле, как червяк. Неужели она пришла, чтобы поглумиться над ним? Любой дракон с 14 лет должен быть в состоянии сам себе добыть пропитание. Хорошо. Обреченно произнес дракон. «У тебя аллергии или пищевой непереносимости ни на что нет?» Тут же активировался звонкий женский голосок. Лорд Чернильных Небес скрипнул зубами. К чему эти унижения? Очевидно же, что он не может приготовить еду». «Послушай, Лорен, чего ты добиваешься?» Он распахнул глаза и вновь повернулся к девушке, которая к этому моменту встала с кровати. Слова застряли где-то в горле. Хорошенькому лечику с милой челкой, ямочками на щечках и озорными глазами прилагались ровные голые ноги и крохотные ступни с беззащитно выступающими косточками и аккуратными пальчиками. Всего этого он не заметил по пробуждении, потому что его голова лежала на ее коленях, обнаженных. Дракон сглотнул. Кровь побежала по жилам быстрее. Конечно, он видел много женщин без одежды, но то было до ранения, практически в другой жизни. И. Девушка в его спальне. Красивая даже очень. Вчера он этого не рассмотрел. В том виде, в каком обычно жены встречают своих мужей. Абсурд и полный фарс. Если цель не использовать остатки его силы, чтобы попытаться провести ритуал слияния жизни, то зачем она здесь? Думай, Рейден, думай. Осознание происходящего вдруг вспыхнуло ослепительной догадкой. Она пришла его убить. Ну конечно же. Рэю на миг даже полегчало от догадки. Милая девушка в спальне, раздевшаяся до неприличия и попытавшаяся раздеть его. Кто-то из братьев нанял ее, чтобы смыть позорное пятно с рода. Что ж, можно было ожидать, что это рано или поздно случится. Убьет, а затем обставит все, будто он сам пошел на этот шаг. По крайней мере, посмертно все будет выглядеть так, что он сохранил честь рода. Бурлящая злость на миг охватила разум Рейдена. Братья могли бы и сами прилететь и высказать ему все в лицо, а не трусливо подсылать убийцу. Он бы понял. Однако яркая эмоция гнева почти сразу уступила место глухому бессилию. А может, семья права? Может, хватит уже позорить правящий род своим жалким существованием? И пора достойно уйти из жизни. Лорен. «У тебя аллергии или пищевой непереносимости? Ни на что нет?» — уточнила я, прикидывая, что смогу приготовить из продуктов, которые оставил Йоси. Мужчина упрямо смотрел в противоположную стену, но на мой вопрос все же повернулся. «Послушай, Лорен, чего ты добиваешься?» Он осекся. Судя по выражению лица, он только сейчас заметил, как я одета. Выразительные черные глаза стали похожи на бездонные озера. В голове что-то упрямо щелкало, будто я упускала маленькую, но значимую деталь из виду. До сих пор мне казалось, что я прилично одета. Велосипедки как велосипедки. Очень приличные, опять же, рубашка. Но после реакции его лордейшества вспомнился взгляд Йоси. «Это другая жизнь, Лорен, здесь все не так», — шепнул внутренний голос. Черт, еще немного, и я с ума сойду, пытаясь отделить знания из прошлого от знаний отсюда». Или наоборот? Я согласен. Неожиданно и совершенно иррационально сообщил мужчина. Только прошу, используй дарующее освобождение. Клинок лежит в оружейной коллекции на втором этаже. У него рукоять перемотана черной кожаной лентой. Я понимаю, это не по традиции, но мне хотелось бы, чтобы ты его взяла. Вот там на еще ещё гравировка дракона в профиль воскликнула я моментально сообразив что за неимением кухонных ножей именно этот меч и прихватила из музея странное какое то пожелание чем чистить огурцы к обеду но что взять с инвалида мало ли какие у него причуды может вообще единственное развлечение в жизни попросить нарезать овощи кубиками или соломкой пашка например вынимала фарш из пельменей и всегда съедал кожурки отдельно Аленка никогда не смешивала воду из фильтра и кипяченого утверждая, что от этого будет болеть живот. На мыслях о загадочном прошлом я себя поймала и с усилием воли заставила вернуться в настоящее. Очередной мигрени еще не хватало. Тем временем Рей торжественно кивнул, как будто средство для чистки огурцов ему важнее, чем составляющие будущие яичницы. Ай, ладно, приготовлю на свой вкус и принесу. Штаны только по заимству. Халаты мне не понравились, неудобные. А вот штанишки с завязочками на щиколотках, как у Рей. В самый раз. Не обеднеет джон от исчезновения одной пары. Мужчина, возомнивший себя драконом, снова отвернулся, старательно изображая надменную статую. Я попыталась уточнить, могу ли взять брюки, но в итоге меня послали красноречивым взмахом руки. Я плюнула и просто тихонько зашла в соседнюю комнату, отгороженную деревянно-бумажными панелями. «Ох, мама моя дорогая!» До полки просто ломились от разнообразной одежды. Здесь были и рубашки с длинными рукавами клеш, и расписанные золотой вышивкой халаты, и инкрустированные камнями пояса, и множество брюк различной длины, и просто отрезы разноцветных тканей, и шкаф с одними только носками. Носки из хлопка, носки из шелка, носки из шерсти, высокие, низкие, смешные такие, с отделенным большим пальцем. Гардеробная казалась бесконечной. Сделав себе мысленную пометку «обязательно вернуться», я отправилась на кухню. К сожалению, к этому моменту огонь в печи погас, поэтому пришлось повторять процедуру с растопкой камнями силы. Я изрядно попотела, но в итоге яичницу приготовила. Увы, Рейден не только не сказал спасибо, но принял ее от меня с таким выражением лица, будто я его отравить пытаюсь, тоже мне. Вот вернется его сиделка, тогда я сброшу всю заботу о больном на нее. Посмотрим, как он будет есть ее стрипню. Я, конечно, не шеф-повар, да и часть продуктов незнакомая. Но тем не менее, да, яда химикатов мне далеко.